Коряки Название коряки происходит от слова кор, олень, и означает находящиеся при оленях. Коряки живут на Камчатском полуострове, занимая значительную его часть. Места их обитания почти граничат с полярным кругом на севере и простираются далеко на юг, являя большое разнообразие природных условий. Суровая тундра сменяется листьяными лесами, заросли кустарников в горах обширными травянистыми лугами и заболоченными равнинами. Корякский язык принадлежит к числу палеоазиатских и настолько близок к чукотскому, что чукчи и коряки без труда понимают друг друга. Тем не менее, в прошлом эти близкие по территории и по культуре народы вели длительные войны и до сих пор называют друг друга одним и тем же словом танный тан» — иноплеменник, враг, хотя уже и не вкладывают в него изначального значения. По роду занятий коряки издревле делились на две почти равные группы — оседлых охотников на морского зверя, живущих по берегам Охотского и Берингово морей, и кочевников оленеводов. На протяжении зимы, Коряки оленеводы перекочевывали за своими стадами четыре-пять раз. Летом пастухи угоняли стадо в горы и пасли вдали от стойбища, которое на это время располагалось на берегу какой-нибудь богатой рыбы реки. Осенью олени возвращались с гор. Встреча стада — один из главных праздников коряков-оленеводов. Жилищем коряков-кочевников была еранга, шатер из золеньих шкур, а оседлые коряки жили в землянках. Иногда поселения оседлых коряков окружались валом, и в случае нападения врагов могли служить крепостью. Главным человеком в корякском поселении считался Немелгенан — хранитель места, хранитель старины один из потомков, основателей селения. Верования коряков во многом сходны с верованиями Чукчи. Верховное божество в корякской мифологии играет исключительно пассивную роль, его неопределенно называют «гычголен» — «некто наверху», и оно не вмешивается в земные дела. Гораздо большие значения имеют различные категории духов, благожелательные к человеку «этыны» и злокозненные нинвиты. В некоторых мифах именно этыны выступают как творцы Вселенной и создатели людей. Как и большинство народов мира, коряки представляли Вселенную, состоящую из трех миров ярусов — верхнего, среднего и нижнего. Люди, кроме души, имеют еще и тень. После смерти человека его душа отправляется в верхний мир, а тень — через погребальный костер в нижний. В центре корякского жилища устанавливался священный столб, символизировавший лестницу, соединяющую все три мира. Но существовало и другое представление о жизни после смерти. Душа умершего предка передается новорожденному потомку. Как и у чукчей, у коряков существует обширный цикл вороньих мифов. Ворон в корякских мифах Носят имя Куйкэннякку. Ворон, луна и солнце. Отправила как-то раз солнце свою сестру, луну, на землю по ягоды. Ходит луна по тундре, собирает спелую бруснику. Встретилась ей в тундре ворона. Ворону ее брат, ворон, тоже по ягоды послал. Стали они собирать бруснику вместе. Набрали по полному кузовку, устали. Луна говорит, — давай отдохнем. Прилегла на мягкий мох, и заснула. А вороне не спится. Смотрит она на красавицу луну и думает, — вот б мала моему брату жена. Когда луна проснулась, ворона ей говорит, — моя иранга здесь неподалеку. Переночуй у меня, а завтра опять по ягоды пойдем. Луна согласилась и пошла с вороной в ее ярангу. Вечером вернулся с охоты брат вороны ворон. Ворона потихоньку ему сказала, «Завтра надень мою одежду и ступай вместо меня собирать с луной ягоды». Ворон так и сделал. Ходят луна и ворон, все стрины одежды по тундре, собирают спелую бруснику, да только замечает луна не по-вчерашнему ее подруга за ягодами нагибается, не по-женски ягоды рвет, не так в кузовок складывает. Спрашивает Луна, а не мужчина ли ты? Ворон отвечает, нет, я ворона, вороновая сестра. Вот устали они, прилегли на мягкий мох отдохнуть. Думала Луна, что засыпает рядом с вороной, а проснувшись, увидела подле себя ворона. Заплакала луна. Ворон ее утешает, обещает всю жизнь любить. Но луна его и слушать не стала. Поднялась с земли и полетела на небо. По пути оглянулась. А ворон за ней следом летит. Луна ему говорит, — Вернись назад, пока не поздно. Путь до неба далек, тебе его не одолеть. Упадешь, разобьешься. А ворон отвечает, — Ну и пусть. «Без тебя мне все равно жизнь не мила Тут луна его пожалела. Вернулась вместе с ним на землю, стала жить в его иранге. Народились у луны его рано дети. А солнце тем временем ждало, ждала сестру с ягодами, не дожделось и отправилось на поиски. Спустилось к самой земле, осветило ярким светом всю тундру, Увидела луну в еранге у ворона и велела ей возвращаться домой. Но луна отвечает, — Мой дом теперь здесь, потому что здесь у меня муж и дети. Рассердила солнце, захотела увезти сестру силы, да ворон не пустил. Тянут луну каждый к себе, кричат, бронятся. Наконец решили так, кто из них... Раньше другого сошьет себе новую одежду, С тем луна и останется. Позвал ворон себе на помощь горностайку Тарбагана, Зверек, напоминающий сурка, и выдру. Позвало солнце мышь, евражку, суслика и лисицу. Принялись они все вместе за шестье. Сшила горностайка кухлянку, а мышь только нитки разматывает шил турбаган меховые штаны а евражка только начал шила выдра пару торбасов а лисицы одного не закончила видит солнце берет ворон над ним вверх и позвала с неба ледяную женщину Спустилась ледяная женщина на землю, вошла в ерангу ворона. Как увидел ее ворон, так и говорит. «Никогда я такой красоты не встречал. Оставь ее мне, а сестру свою можешь забирать». И луна вернулась на небо. Да только сильно рассердила солнце на ворона за то, что он обидел луну, предпочел ей другую красавицу — и перестала заглядывать в тундру. С тех пор в тундре почти весь год темно и холодно. Некоторые исследователи видят в этом мифе свидетельство того, что изначально народы Чукотки жили в более теплом климате. Известный писатель, знаток фольклора, быта и нравов народов Дальнего Востока Дмитрий Нагишкин пишет, «Дело, конечно, не в том, что солнце изменило свое поведение, а в том, что у народа было иное местоположение. Далекие его предки жили в иных широтах». Жена Сохолылана Хорошая была жена у Сохолылана, вороного сына. Красивая, работящая, в Яранге у нее всегда было чисто, всегда было запасено вдоволь дров для очага. Но вот однажды сказал ей Сохол Илан, — Я хочу привести в дом еще одну жену. Обидно стало бедной женщине. Пошла она в тундру, крикнула на все четыре стороны. — Слушайте меня, земля и небо, травы и деревья, звери и птицы. Разве я плохая хозяйка? Разве я леню усмять оленьей шкуры Разве не умею вышивать бисером и оленьим волосом? А муж мой, Сохалылан, хочет взять вторую жену. Но я не стану терпеть такую обиду. Я покину его дом и скроюсь там, где он никогда меня не отыщет. Дайте мне слово, что не скажете Сохалылану, куда я сейчас отправлюсь. Дали ей слово земля и небо, травы и деревья, звери и птицы. Лишь одна маленькая серая птичка промолчала. Но жена Сохолы-Лан этого не заметила, протянула на руки к звездам и сказала «Звезды, кен возьмите мое тело! Звезды, Яну-Тляут, возьмите мою душу!» кен и Яну-Тляут — название созвездий. Рассыпалась красавица в серебристую пыль и улетела на небо. Утром хватился Сахалылан жены. Нет ее в Яранге, нет ее на улице. Заплакал Сахалылан, пошел жену искать. Все дальше и дальше уходит в тундру, ищет жену от зари до позднего вечера. Спрашивает о ней землю и небо, травы и деревья, зверей и птиц, но все они молчат. Держат данное слово. Выбился сохолалан из сил, упал на землю. Тут подлетела к нему маленькая серая птичка, Прочирикала в самое ухо. Ищи, Сохолылан, свою жену в небе, Среди звезд Рультия, Пкен и Яунт-Ляут. Вернулся Сохолылан домой, Сделал из моржового клыка Байдару и большой крюк. Полетел на той байдаре на небо, долетел до самых звезд, собрал крюком серебристую пыль, в которую рассыпалась его жена, сложил вместе, и женщина жила. Вернулся с ней Сохоллан на землю и не стал брать вторую жену, так с одной и жил. Сохолы-Лан, -э как его отец Ворон, один из главных героев корякской мифологии. Само мифическое время коряки определяют как время, когда жил Ворон и его дети. Шаманка Кытна Была в одном стойбище шаманка по имени Кытна, а неподалеку от стойбище жила волчья стая, 28 волков. Однажды пропала у шаманки дочь. Всем стойбищем искали девушку, да так и не нашли. Тогда решили, верно ее загрызли волки и перестали искать. А надо б насказать, что как только девушка исчезла, волки ушли из тех мест, и никто их больше не видел. Шаманка кытно подумала, «Я должна узнать, что стало с моей дочерью». И стала шаманить. Отозвался на нее призыв могучий дух и сказал, «Дочь твоя жива, но очень далеко отсюда. Волки увели ее с собой на север, и теперь она живет в волчьей стае в далеком краю, который называется Талкап». На другой день Кытна сказала мужу, «Дух поведал мне» что наша дочь жива, но очень далеко отсюда. Я пойду за ней и приведу ее домой. Она нарезала себе в дорогу сушеного мяса и на рассвете отправилась в путь. Прошла сто сажений, потом обернулась волчицей и побежала во всю волчью прыть. Вот попалась ей на пути стойбище оленеводов. Обернулась она опять человеком, подошла к стойбищу, Поздоровались с ней оленеводы, спрашивают. «Далеко ли, матушка, путь держишь?» — отвечает Кытна. «На север, на Талкап, у меня там дочь живет». Оленеводы говорят. «Однако ты уже старуха, тяжело тебе пешком идти. Давай мы тебя хоть часть пути на оленях подвезем». «Спасибо», — говорит Кытна. «Я уж лучше на своих ногах». Переночевала в стойбище и дальше пошла. Смотрят оленеводы ей вслед, дивятся. Только-только старуха шла, а вот уж волчица бежит. Долго бежала кэтна. Повстречался ей волк. Спросила его шаманка, «Не слыхал ли ты про девушку, что живет вместе с волками?» — отвечает волк. — За Талкапом поселилась недавно волчья стая. Двадцать восемь волков. Говорят, привели они с собой девушку. Обрадовалась шаманка Кытна. Значит, верно она идет. Увидала Кытна богатое стойбище. Живут в нем чукчи. Обернулась шаманка человеком, подошла к хозяину стойбище. Спрашивает ее хозяин, — издалека ли, матушка, идешь? — Издалека, — отвечает Кытна, — из самой Кичиги, и рассказала, почему пустилась она в такой дальний путь. — Говорит хозяин стойбище, — знаю я волчью стаю, о которой ты рассказала. Каждую ночь нападают эти волки на мое стадо. Крупные волки и свирепые, как же ты заберешь у них дочь? Кытна ответила, — уж как-нибудь заберу. Ранним утром, едва расцвело, пошла шаманка туда, где пожирали волки, зарезанных ночью оленей. Обошла волков против солнца, чтобы они ее не заметили, и запела шаманскую песню. Потом остановилась и громко позвала дочь по имени. А звали девушку Орали Навуд. Подняла голову одна молодая волчица, насторожила уши. Снова обошла шаманка волков против солнца, еще раз спела шаманскую песню и опять позвала дочь Ралли Навут. Спрашивает молодая волчица, кто меня зовет? В третий раз пошла кытно вокруг волчьей стаи, в третий раз спела шаманскую песню и опять крикнула громко Ралли Тут молодая волчица закричала, я здесь, обернулась с девушкой и побежала к матери. Волки хотели ее удержать, да не смогли. Шаманская песня лишила их силы. Пришла Кытна с дочерью в стойбище. чукчали невода Увидал он их, удивился, ого-го, и сама вернулась, и дочь вызволила. Отдохнули они в стойбище стали собираться домой чукчалиевод говорит может отвести вас домой на оленях кэтна отвечает спасибо мы уж лучше на своих ногах и пошли прошли сто саженей превратились в волчиц и побежали вот и родное стойбище Увидели люди двух волчиц, всполошились, бегут волки прямо к нашим жилищам. Но муж Кытны сказал, — Не бывает такого, чтобы волки бежали к людям. Верно, это моя старуха с дочкой. И правда. За сто саженей до стойбище превратились волчицы в шаманку Кытну и девушку Ралинавуту. У коряков, кроме профессионального шаманства, существовало еще и домашнее, преимущественно женское шаманство, связанное с культом семейного очага. Возможно, именно такой шаманкой была героиня сказания. Волков коряки считали родственниками людей и никогда их не убивали, хотя волки наносили существенный ущерб оленьям стадам.